«О, добрейший, снисходительнейший!» — купец померлил. «Дозволено ли мне будет обращаться к тебе без междометия «о» в начале каждой фразы и цветастых эпитетов?» «Конечно, дозволено!» — согласился Трикс. «Спасибо большое!» — кивнул караванщик и протянул Триксу руку. «Скрепим наши добрые отношения рукопожатием!» «Ну, давай!» — Трикс обменялся с купцом рукопожатием. «Не держишь ли ты на меня зла?»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 отдаю положенную долю 15% от доходов минус расходы своей прибыли вдовом и сиротам вечерами сочиняю стихи и играю в нарды так что не держи зла могучий отрок да я не чу трикс неловко высвободился из объятий купца и попробовал увести разговор в сторону а почему вы ко всем обращаетесь с этими о и цветастыми э, -э эпитетами подсказал купец понимаешь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 Похоже, ему не нужно было объяснять нынешний политический расклад в Самаршане. «Не будем о грустном», — сказал он. «Но мой племянник клянется, что видел в оазисе еще что-то. Крошечную перью, порхающую среди дурной травы и заливисто смеющуюся». «А, эту!» — засмеялся Трикс, отворачивая ворот мантии и демонстрируя Аннет. Фея спала наполовину, высунувшись из внутреннего кармана. «Поймал?» — с придыханием спросил купец. «Продаж?»